Глава семнадцатая. Мышеловка. «А делается это так», — сказал Фредди, вручая Райдалу кредитную карточку. «Ты платишь пять сотен за вход и имеешь потом право набрать на эти пять сотен товару». Райдал взглянул на карточку. Какой-то голландский банк. Счет нужно понимать зарплаты. Сейчас, пожалуй, самое время спросить, какая она будет, Это зарплата. А может и не самое время, может лучше подождать, а то больно уж у него, у Фредди, мрачное настроение. По словам Фредди, этот контейнерный город – лучшее место, чтобы быстро и без хлопот купить одежду. Нормальную, будем надеяться, одежду. Уорбейби пьет сейчас травяной чай в этом странноватом кафе. Сказал, что ему нужно спокойно подумать. Отослал Райдала к машине, а Фредди задержал и пару минут с ним секретничал. А что, если мы ему понадобимся? Поехать захочет куда-нибудь или еще что? Позвонит и вызовет. Следуя указаниям Фредди, Рейдл засунул кредитную карточку в кассовый автомат и получил 500-долларовый магнитный чек контейнерного города плюс разрешение на парковку Патриота. — Теперь сюда! — сказал Фредди, указывая на турникеты. — А ты что, не будешь платить? — хрена ухмыльнулся Фредди. Я покупаю одежду в других местах. Он открыл бумажник и продемонстрировал Райдалу карточку с эмблемой Интенсикюра. А я-то считал, что вы на них работаете сугубо по договору. Сугубо, но очень часто, — пояснил Фредди, засовывая в прорезь Интенсекюровскую карточку. Райдал прошел через соседний турникет с помощью своего магнитного чека. «Так это что же, без пяти сотен сюда и не войдешь?» «Да, потому и название такое мышеловка. Они это придумали, чтобы не прогореть на эксплуатационных расходах, защитили себя от зевак, не собирающихся ничего покупать. Каждый вошедший оставит здесь не меньше этих пяти сотен. Контейнерный город оказался исполинским крытым рынком, если можно назвать рынком место, где паркуются не грузовики, а корабли, большие корабли» судя по всему пятьсот долларовый минимум никого особенно не отпугивал люди здесь толклись даже теснее чем на улице гонконгские деньги сказал фредди эти ребята откупили целый кусок набережной слышь удивленно воскликнул райдел указывая на смутный силуэт вырисовывавшийся за крановыми балками и прожекторными мачтами так это же мост тот самый на котором люди живут да — криво усмехнулся Фредди. — Только лучше бы сказать не люди, а психи. Он направил Райдала к эскалатору, неутомимо взбегавшему на безупречно белый борт огромного контейнеровоза. — Охренеть можно! — восхитился Райдел, оглядывая сверху контейнерный город. — Куда там Лос-Анджелесу? Там такого не найдешь. — Ну уж не скажи, — качнул головой Фредди. — И я родился в Лос-Анджелесе, так что знаю, о чем говорю. А это рынок себе и рынок плешь собачий. Райдл купил бордовую нейлоновую куртку, две пары черных джинсов, три черные футболки и белье за все про все пять сотен с небольшим. Так что пришлось доплатить по кредитной карточке. Совсем и недорого, сказал он, укладывая покупки в желтый полиэтиленовый мешок с эмблемой контейнерного города. Спасибо, Фредди, что показал такое место. Не за что. Пожал плечами Фредди. А что там на джинсах написано? Где они произведены? Райдл изучил ярлык. Африканский союз. Ну вот, кивнул Фредди. Принудительный труд. Не нужно было тебе брать это говно. Я как-то не подумал. А как тут с едой? Поесть тут можно где-нибудь? Сколько душе угодно. А ты-то пробовал, когда такую вот корейскую хрень маринованную? Ну, прям огонь во рту. У меня язва. Фредди методично закладывал себе в рот ложку за ложкой простого, безо всяких там примочек йогурта. «Стресс, Фредди. Это все от стресса. Очень смешно». Фредди оторвался от розовой пластиковой миски и окинул Райдела недружелюбным взглядом. «Ты что, всегда такой юморист?» «Какой там юмор?» – печально улыбнулся Райдел. «Просто так уж вышло, что я про язву много знаю. У моего отца тоже думали, что язва». Так была она у него или нет, язва, у твоего папаши? Нет, потом вдруг оказалось, что не язва, а рак желудка. Фредди болезненно сморщился, отставил свой йогурт, покрутил в пальцах бумажный стаканчик с ледяной минеральной, отхлебнул из него и тоже отставил. — Эрнандес говорит, — сказал он, — что ты учился на копов в какой-то там глухой дыре. — Ноксвилл, — кивнул Райдел. И не просто учился, я был копом. Только недолго. Ну да, конечно, понимаю. Фредди не то успокаивал Райдела, не то извинялся за свою глухую дыру. Так ты что, прошел полную тренировку по всем этим полицейским штучкам? Ну, протянул Райдел, В нас старались впихнуть всего понемногу. Осмотр места происшествия. Вот, скажем, в этом номере сегодня. Я точно знаю, что они не работали с суперклеем. Не работали? Нет, в Суперклее есть такая химическая зараза, которая липнет к содержащейся в отпечатках воде. А ведь они, отпечатки из той воды, считай, и состоят на 98%. Ну так вот, есть такой маленький нагреватель, специально для клея, вставляется прямо в обычную розетку. Включаешь его, затыкаешь окна и двери мусорными метками, да хоть чем угодно, лишь бы заткнуть, и оставляешь так на 24 часа. Потом возвращаешься и очищаешь там воздух. Как это очищаешь? Ну, проветриваешь. Открываешь окна и двери. Потом все как обычно. Ищешь отпечатки, обрабатываешь порошком. А там, в отеле, ничего этого не сделали. После такой обработки на всем остается тоненькая такая пленка. И еще запах. Как не проветривай. Ни хрена себе! Уважительно протянул Фредди. Да ты, получается, настоящий спец. «Тут же все на уровне здравого смысла», — отмахнулся Райдел. «Ну, вроде как, не пользоваться туалетом». «Туалетом? Не пользоваться?» «На месте преступления. Не ходить в туалет, не спускать воду. Ведь если бросить что-нибудь в унитаз, ты обращал внимание, как там все устроено? Вода прет вниз, а потом вверх и снова вниз». «Ага», — кивнул Фредди. «Так вот, вполне возможно, что преступник или кто там еще бросил туда что-нибудь и спустил» а эта хрень не спустилась совсем и так и болтается там в трубе. А ты придешь, спустишь воду и все, с концами. Вот же мать твою, восхитился Фредди, но «Ну, никогда такого не знал. Здравый смысл, повторил Райдел, вытирая губы бумажной салфеткой. А ведь прав мистер Уоро Бэйби, точно прав. Это про что? Он говорит, что мы зря усадили тебя за баранку что ты можешь заниматься куда более серьезными делами. Сам-то я, если по-честному, совсем не был в этом уверен». Фредди замолчал, словно ожидая, что Райделл обидится. «Ну и?» «Ты заметил, что у мистера Уорбейби на ноге шина?» «Да». «Ты знаешь этот мост, на который ты еще показывал?» «Да». «Это помнишь снимок этой рассыльной соплячки? Малетка такая, крутая, как яйцо?» «Да». «Ну так вот» вздохнул Фредди. «Мистер Орбэйби?» «Уверен, что она-то и обворовала этого мужика. И она живет на мосту. А мост этот самый... Местечко страшное, жуткое. Там сплошные анархисты. Жуть сплошная. А я слышал, там самые обыкновенные люди. Бездомные». Райдел смутно припомнил какой-то старый документальный фильм о мосте. «Устроились там и живут. Хрен там, бездомные». Для убедительности Фредди сжал правую руку в кулак и стукнул по ее сгибу ребром левой ладони. «Бездомные, они живут на улице, а там эти на мосту. Они же все там сатанисты и хрен знает что. Вот ты, наверное, думаешь, что сможешь пойти туда и так себе спокойно разгуливать. Хрен ты там погуляешь. Они ж туда только своих пускают. Это у них вроде как культ, инициации и все такое, белье мое». Инициации, черные инициации! наставительно поднял палец Фредди. Нужно думать, ухмыльнулся про себя Райдл. Красавчик не имеет в виду расовые аспекты этих ритуалов. Окей, сказал он вслух. Только как это все связано с ногой мистера Уорбэби? Вот там-то на мосту ему и повредили колено. торжественно поведал Фредди. Он пробрался туда, четко понимая, что рискует своей жизнью но он был готов на все, лишь бы спасти это дитя, маленькую девочку. Фредди прямо упивался своим повествованием. «Эти суки с моста, они же часто это делают». «Что это?» В глазах Райделла стояли постные невразительные физиономии медведи «Воруют детей», — объяснил Фредди. «И теперь ни мистер Ор бэйби ни я, ни один из нас не может и близко туда подойти, ведь эти суки, они на нас охотятся». Понимаешь? А потому вы хотите, чтобы туда пошел я? Райдел запихнул скомканную салфетку в картонную коробку из-под кимчи. Пусть уж мистер Уорбейби сам все это объясняет, вздохнул Фредди. У него лучше получится. Они нашли Уорбейби там же, где и оставили, в темноватом с высоким потолком кафе. Район, сказал фредди называется Норт Бич. На Орбэйби снова были эти хитрые очки, но что уж там изучал знаменитый сыщик, оставалось полной загадкой. Райделл прихватил из машины свой синий самсонит и мешок с покупками, ему не терпелось переодеться. Туалет в кафе имелся всего один, на одну персону вне зависимости от пола, в туалете этом была даже ванна, так что он вполне заслуживал гордое название ванная комната. Судя по всему, в ванной этой никто никогда не пользовался. На внутренней ее поверхности была намалевана русалка в натуральную величину. Неизвестный злоумышленник прилепил к животу морской девы коричневый окурок, чуть повыше того места, где кончается кожа и начинается чешуя. Райдл обнаружил, что Кевиновы брюки лопнули сзади по шву. И с тоской задумался, сколько же это времени разгуливал он в таком вот пикантном виде с голой задницей. Ладно, будем считать, что авария произошла только что в машине, иначе кто-нибудь досказал бы, да хоть тот же самый Фредди. Он снял интенсикюровскую рубашку, затолкал ее в урну для мусора, надел одну из черных футболок, расшнуровал ботинки и задумался. Предстояла сложная задача — переодеть трусы, брюки и носки, ни разу не встав босыми ногами на подозрительно мокрый пол. Залезть в ванну? Да нет, там тоже грязно. В конечном итоге ему удалось выполнить все необходимые операции, сперва стоя на снятых ботинках, а затем полусидя на стульчике. Вся старая одежда отправилась в ту же самую урну. Размышляя, сколько же там осталось на этой голландской кредитной карточке, Райдл переложил бумажник в правый задний карман новых джинсов, затем надел бордовую куртку. Умылся под жиденькой струйкой чуть тепловатой воды. Причесался. Уложил остальную одежду в самсонит, не забыв и магазинный мешок. Пригодится для грязного белья. Хорошо бы, конечно, принять душ, но с этим придется повременить. Переодеться удалось, и то, слава богу. На этот раз очки у Орбэйби оказались прозрачными. «Фредди рассказал тебе...» немного насчет моста. — Ну да, — кивнул Райдел. они там все сатанисты, пьют кровь христианских младенцев. Уорбэйби сверкнул глазами на скромно потупившегося фрейди Описание излишне колоритное, однако очень близкое к истине. Место не из самых приятных. К тому же оно фактически выпадает из сферы действия правоохранительных органов. К примеру, Там ты не встретишь наших друзей Шитова и Орловского, во всяком случае, в их официальном качестве». Еще один ледяной взгляд и улыбка, появившаяся было на лице Фредди, увяло. «Фредди мне все уже объяснил. Вы хотите, чтобы я отправился на мост и нашел эту девушку?» «Да», — мрачно кивнул Орбэйби, — «совершенно верно. Очень хотелось бы сказать тебе, что ничего опасного там нет, однако это не так, крайнему моему сожалению». «Да, и насколько же это опасно?» «Очень», — вздохнул Орбэйби. «А эта девушка, она что, тоже опасна?» «В высшей степени», — отчеканил Орбэйби. «Тем более, что внешность ее не внушает ни малейших опасений. Да что там говорить, ты же сам видел, что они сделали с горлом этого человека». «Господи!» — пораженно выдохнул Райдл. Неужели вы думаете, что эта девочка способна на такое? Ужас! — печально кивнул бэйби Люди делают ужасные вещи. Только теперь, вернувшись к машине, Райделл заметил, что припарковал ее прямо под огромной стенной росписью. Джейди Шейпли в черной кожаной куртке на голое тело возносится в рай на руках полудюжины белокудрых, предельно педерастичных ангелов. Голубыми сверкающими спиралями ДНК, исходящими из его живота, Шейпли поражал вирус спида, ржавый отвратительного вида шар со множеством зловещих механических лап, очень похожий на боевую космическую станцию из какого-нибудь фантастического фильма. До да чего же это было дико, быть этим вот парнем, Шейпли? А быть кем-нибудь другим, разве это не дико? Тоже дико. Но вот что особенно дико, как это быть шейплей и умереть, как он, а потом глядеть на эту вот картину. «Теперь он живет в нас», — гласила надпись большими в добрый фут высотой буквами. «И только им мы и живем». Истина, с которой смог бы поспорить разве что саблет, так и не сделавший себе ни одной прививки.